10 июня. Сегодня я был так раздражен, что не могу даже описать. Дело было у Фрутербург. Я зашел к ней в надежде увидеть Донну Марион. Когда я вошел в гостиную, была одна Фрутербург. Ну, я сел, и мы стали говорить о разных пустяках. «Пришло известие, что Зирик за не сегодня-завтра должен пасть. Адмирал Бойсот убит при попытке освободить город, который он сделал 25 мая. Эта весть, как легко понять, занимала весь город. Но для Фрутербурга и этого было мало. Вы правите нами сильной рукой, так что мы не смеем даже выдавать наших дочерей за того, за кого хотим. Об этом деле, насколько я думаю, теперь везде говорят» только Герцог мог решиться идти так далеко. Впрочем, я вас не осуждаю, он еще и человек, да и Иван Гирт не годится в образцовые отцы. Но вы должны не только находить жен для ваших офицеров, но и подумать о себе самом. Давно пора вам бросить свой угрюмый вид. Довольно вам тосковать по жене, а вам нужно жениться опять?» «Нехорошо человеку быть одному. Это и в Библии сказано. Я взглянул на нее. Весьма благодарен за ваше участие ко мне, но, боюсь, я не заслуживаю его. Пожалуй, я рискую показаться неблагодарным, но своей иронией я иногда заставлял ее молчать. Но на этот раз ирония мне не помогла. Этим вы от меня не отделаетесь», — прервала она меня. Я знаю, что вас боятся, и не найдется человека, который решился бы сказать вам так много, и я боялась вас. Должна вам сознаться, но теперь я решилась переговорить с вами. Ведь не отправите же вы меня на пытку. Мне очень бы хотелось этого. Я едва не высказал вслух свою мысль, однако я сдержал себя и сказал, ну, конечно, я не могу этого сделать, но и так вы сами видите, что не можете. Поэтому я продолжаю. Несмотря на вашу седину, вы еще молодой человек. «И могли бы взять себе в жены любую женщину в гуде. Я бы, например, с удовольствием вышла за вас замуж, когда вам угодно. Хотя я теперь не так уж молодая и свежа, но вы, пожалуй, сделаете еще худший выбор. У меня одно из самых крупных состояний в Голландии. В придачу к вашему оно образовало бы огромную силу. У вас много врагов, вы не должны обманывать себя на этот счет, но тогда никто не смел бы восстать против вас». Все это она произнесла с холодной уверенностью человека, которому позволяется говорить все, что он хочет. Действительно, она то и дело бросала на меня нежные взгляды, но мне и в голову не приходило, что это могло значить. Мне, у отца которого на свадьбе присутствовал сам император Карл, мне жениться на Фрутербург, что за нелепая мысль. Вероятно, лицо мое выдало мою мысль, потому что она, улыбаясь, сказала Вижу, что эта мысль не соблазняет вас, но я не буду отчаиваться. Я, конечно, не придаю своим словам серьезного значения, понимаю, что если у меня в доме такая красавица, как Марион, то ни один мужчина не будет меня слушать. Ну, почему бы вам не жениться на ней? Она молода, красива и обязана вам своей жизнью. Что же вам еще более нужно? Я уверена, что она неравнодушна к вам, ибо с каждым днем она становится все бледнее и бледнее. Так чего же вы ждете? Это даже нехорошо относительно ее. Ну, правда, она не богата, если бы не это, барон Ван Гульст давно бы присватался к ней, но у него у самого нет ничего. А вы можете взять и бедную жену. Кроме вашего личного состояния, вы получаете еще и очень значительное состояние Вандервейрена. Если препятствие только в ее бедности, если вы не принимаете серьезно моих слов, то я готова сделать что-нибудь для нее. Вы должны сами назначить сумму, лишь бы только осталось что-нибудь мне самой чтобы вопрос об этих проклятых деньгах когда-нибудь осквернил мои уста. Это напомнило мне о дне, который крепко засел в моей памяти и от которого я едва не сошел с ума. Кроме того, мне показалось, что в соседней комнате мелькнула чья-то тень. Я готов был задушить эту Терборг. Я поднялся разъяренный и сказал, «Мне кажется, что мы совершенно не понимаем друг друга, сударыня». Вы, кажется, не допускаете мысли, что деньги далеко не все, и что дворянин думает иначе, чем торговец. Я не знаю, будет ли мне суждено когда-нибудь назвать мадемуазель Добриголь своею, ибо я далеко не так уверен в ее чувствах ко мне, как вы, но если бы настал день, когда я сделаю ей предложение, то ее бедность сделала бы ее для меня еще привлекательнее. Впрочем, вы можете успокоиться на этот счет. Скоро она будет достаточно богата. А теперь на прощение позвольте мне дать вам один совет. Прежде чем говорить, разбирайтесь, с кем вы имеете дело. Я поклонился и вышел. Мне кажется, она перепугалась в первый раз в жизни. Она побледнела и не сказала ни слова в ответ. Вещь неслыханная и необычная для Фрутербург. Для меня было ясно, в чем дело. Ей хотелось сделаться графиней Иван Отинен, супругой губернатора Гуды. Но видя, что это ей не удается, она готова была уступить эту позицию Доне Марион. Частью для того, чтобы прикрыть собственное отступление, частью и потому, что Дона Марион была ее племянницей. Я вернулся домой в раздражении. Если тень, которую я видел в соседней комнате, принадлежала Доне Марион, то, прощай тогда надежды, расцветшие было с наступлением весны. Бедная Марион, что она должна была чувствовать в эти минуты?